Когда мы вновь увидимся втроем? Мы еще ни разу не виделись. Ну да. Лично я знаю тебя уже по крайней мере. Я имела в виду, что втроем мы еще не виделись. В смысле, официально. Хорошо, хорошо. Когда же мы встретимся втроем? Мы только что встретились. Ладно, ну когда? Закрой рот и жарь зефир. Агнеса, дай нянюшке зефир. да матушка и смотри не сожги мою порцию матушка откинулась прислонившись к стволу деревца ночь была ясная хотя облака собирающиеся вокруг пупа обещали скорый снегопад к звездам взметнулись несколько искр матушка ветровозск горделиво огляделась правда здорово а спросила она